Глава 36. Элен. В ту ночь Элен зашла проведать Флоранс. Младшая сестра крепко спала. Элен же было не сомкнуть глаз. Казалось, стены комнаты надвигались на нее. Элен вылезла из постели и, старательно обходя самые скрипучие половицы на рассохшемся полу, спустилась вниз. На кухне она вскипятила чайник, насыпала в чашку немного драгоценного настоящего кофе и, оставив настаиваться, вышла через заднюю дверь. За порогом было еще темно, но эта темнота отличалась от ночной. Несколько минут и взойдет солнце. Элен ждала, вслушиваясь в затихающие звуки ночного мира. Туман редел, а за деревьями медленно поднимался солнечный диск. Элен часто встречала восход. Она вытерла росу со старой чугунной скамейки под каштаном и уселась ждать Элизу но утренний воздух был еще холодным, и Лен вернулась в дом за шерстяным платком и кофе. Когда она вышла снова, солнце успело встать, небо было окрашено в яркие розовые и золотистые тона, а туман оставался лишь в низинах, и то совсем тонкий. Как случилось, что этот неизменно прекрасный пейзаж сегодня казался еще более нежным и волшебным? «Никому не отнять у нас эту красоту», — прошептала она, — «никому». Элен села, держа в руках чашку и глядя, как перед ней разворачивается картина пробуждения природы. Где-то задорно прокукарекал петушок. На небесной палитре появились нежные оттенки синего. Элен ощутила свою принадлежность к этим местам, это принесло ей успокоение. Не взирая на все, что происходило в окружающем мире, она ощущала здесь свои корни. Чем вызвано это чувство родства? Наверное, тем, что она ощущает себя естественной, такой, какая есть. Элен была в этом уверена. Тогда как такое возможно, если все они изменились, перестав быть самими собой? Может, они лишь играли в себя, облачаясь в доспехи храбрости и мужества, даже когда страх грыз их изнутри? И принадлежность касалась не только места, связь с которым ты ощущаешь. Она включала и принадлежащее тебе, в чем и была проблема. Они сражались за освобождение страны от захватчиков и оккупантов, пришлого народа, присвоившего себе чужое. Захватчики забирали себе приглянувшиеся вещи, избивали и убивали целые семьи, вытаптывали мечтания, уничтожали надежды, оставляя после себя сломанные жизни. Жители деревни выдерживали все это из последних сил. Элен боялась, что даже когда военный кошмар закончится, наследие войны так просто не исчезнет. Но потом она подумала о любви и чувствах, вызываемых любовью. Она любила Флоранса и Лизу, хотя обе порой сводили ее с ума, однако кровное родство между ними было сильным. Элен была готова защищать сестер до последнего вздоха. Прочная нить связывала ее сердце с их сердцами, соединяя всех троих. «Если бы не война», Какая-то из них наверняка была бы уже замужем, возможно, стала бы матерью. Не исключено, что все три. Элен попыталась это представить, но перед мысленным взором постоянно мелькало улыбающееся лицо Джека. Ею двигал отнюдь не легкий любовный голод, а глубокая внутренняя тоска. Элен не сомневалась, что полюбила этого англичанина. Она изо всех сил старалась подбадривать сестер в трудную минуту, и знала, что под ее неизменным добродушным юмором скрываются совсем другие чувства, с которыми иначе ей было бы трудно совладать. Беспомощность, гнев, чувство неадекватности и одиночества. Все эти чувства жили в ее сердце, и любовь к сестрам не могла их заглушить. Елена вновь ощутила беспокойство, на этот раз по поводу Элизы. По всем расчетам, сестра уже должна была вернуться домой. Встав, Элен прошла к воротам, открыла засов и двинулась по дорожке. Впереди кто-то шел ей навстречу, однако расстояние не позволяло разглядеть лицо. Элен хотела было вернуться в дом, но осталась. Встречный двигался еле-еле. Элен подождала еще и уже собралась возвращаться, когда ее окликнули по имени. Она прищурилась, всматриваясь вдаль. «Неужели Элиза?» Элен побежала. «Слава богу, это действительно была Элиза!» Сестра хромала, болезненно морща с на каждом шагу. Елен бросилась ей на помощь. «Что случилось?» Немцы схватили Виктора. Выдохнула Элиза и рухнула в подставленные руки Елен. Кое-как ей удалось довести сестру до дома, а затем дотащить до гостиной и усадить на стул. «Первонаперво я осмотрю твою лодыжку», — сказала она, опускаясь на пол. Элиза нагнулась, растирая покалеченную ногу. Не могу на нее опираться, целую вечность сюда тащилась. В лесу слышала немцев и их собак. Жутко перепугалась. Элен сняла с нее ботинок и ощупала ногу. Перелома нет. Она посмотрела на лицо сестры, искривленное болью. — Ты уверена? — дрожащим голосом спросила Элиза. — Да, иначе ты бы орала от моих прикосновений. Сейчас я принесу тебе сладкое питье, а потом перебинтую, у тебя вывих. — Ладно, — согласилась Элиза ты уверена, что немцы схватили Виктора? Глаза Элизы были полны страха. Я строго следовала наставлениям Сюзанны. Не представляю, как немцы могли пронюхать. Я уверена, что показала Виктору ту самую шахту. А если нет? Подавшись вперед, она закрыла лицо руками.